Оказавшись снова в Иерусалиме, я опять поселился во дворце Пилата. К моей великой радости я нашел там и Мириан. Но все наши разговоры, к сожалению, сводились исключительно к нынешнему положению вещей. Весь город гудит, как потревоженный улей. Как обычно, это из-за религии, Лодбрак. Близится праздник Пасхи, поэтому тысячи людей стремятся в Иерусалим из всех деревень. Большинство из них фанатики, иначе они не отправились бы в такое паломничество. Город просто переполнен, улицы бурлят. Раньше, увидев меня, толпа удивлялась, потому что сюда редко заносят светловолосых северян. Теперь они плюют мне вслед, потому что я ношу доспехи римского легионера. Неужели все это брожение из-за Иисуса? Разве он проповедует ненависть к Риму? Иисус здесь ни при чем. Или почти ни при чем. Спроси у Анны и Каиафы о причинах беспокойств. На самом деле только они все это затеяли. Для чего они мутят народ, мне сказать трудно. Может, просто чтобы причинить мне неприятности. Да, несомненно, без Каиафы Анны здесь не обошлось. Но ты, Понтипилат, римлянин, и ты не понимаешь... Будь ты евреем, тебе уже было бы ясно То, что происходит, значительнее, чем простые разногласия сектантов Или бунт против Рима Первосвященники и фарисеи, каждый еврей любого класса и состояния Тетрархи, Филипп, Антипа, я сама Все мы боремся за свою жизнь будь может, этот рыбак и безумец, но безумец очень хитрый Он проповедует бедность, он выступает против нашего закона, а наш закон – это наша жизнь. Вы бы тоже постарались оторвать от горла руки, которые не дают вам дышать. Или она, и Каиафа, и все те, кто держится за закон, или рыбак и его последователи. Они должны уничтожить его, или он уничтожит их. Не странно ли, что он простой человек, простой рыбак? Каким должен быть человек, чтобы обладать такой властью? Я хотела бы своими глазами увидеть такого замечательного человека. При этих словах Пилат нахмурил брови, и стало ясно, что ко всем его заботам добавляется еще взвинченное состояние его жены. Мириам презрительно засмеялась. Если хочешь его увидеть, пройдись по самым грязным притонам. Там он пьет вино в обществе непотребных женщин. Никогда еще не являлся в Иерусалим такой странный пророк. А что же в этом плохом? Мне тоже случалось пить вино и проводить веселые ночи в провинциях. Мужчина есть мужчина, и он должен жить как мужчина. Я так считаю. Или я безумец? Нет, и он тоже не безумец. Хуже... Он очень опасен. Этот Иисус стремится разрушить все, что установлено веками. Он бунтовщик. Он стремится разрушить то немногое, что нам осталось от еврейского царства и храма. Он не политик. Мне приходило донесение о нем. Он ясновидец и мечтатель. Он не призывает к мятежу. Он даже одобряет римские налоги. Ты не понимаешь... Неважно, какие у него замыслы. Важно, что из этого может получиться, если они осуществятся. Сомневаюсь, чтобы он предвидел результат. Он чума, и как чуму его надо уничтожить. А я слышал, что он простой и добросердечный человек. У него нет злых намерений. Кроме того, я сам видел, как он исцелил 10 прокаженных в Самарии.